Его большие ступни быстро двигались в замысловатых па в унисон с жемчужно-серыми башмачками Евгении, непринужденные, плавно выписывая фигуры вальса. Они танцевали молча. Эдгар с выражением легкой скуки на лице пробегал взглядом по бальной зале. Глаза Евгении были полузакрыты. Они кружились, они скользили в танце, они замирали и делали пируэты. «Мы подолгу танцуем в классной комнате», — заговорила Энида. Мэтти аккомпанирует на фортепиано, а мы все танцуем, танцуем». Разумеется, Эдгар предпочитает верховую езду, но он, как и все мы, обожает двигаться. У Лайонелла получается хуже. Он не способен целиком отдаваться танцу. Иногда нам кажется, что мы могли бы танцевать вечно, словно принцессы из сказки, которому давалось за одну ночь топтать башмачки» и которые, ко всеобщему недоумению, выглядели утром совершенно разбитыми и отказывались выходить замуж, потому что обожали танцевать. Кое-кто из наших замужних дам по-прежнему танцует. К примеру, миссис Чипперфилд, та, что в темно-зеленом. Она танцует очень хорошо. Эдгар и Евгений вернулись на свое место рядом с софой Леди Алабастер. Энида продолжала рассказывать Вильяму о своей семье, Когда, делая очередной круг, они приблизились к Софе, она сказала. До того, как случилось несчастье, Евгения танцевала лучше всех. Несчастье? Она должна была выйти замуж, но капитан Хант, ее жених, внезапно умер. Бедняжка Евгения только-только начала оправляться от ужасного потрясения. По мне, это как овдоветь, не успев выйти замуж. У нас не принято об этом говорить. Хотя все, конечно же... «Все знают. Не подумайте, что я сплетничаю, но мне кажется, и вам следует знать, поскольку вы останетесь на время у нас. Благодарю вас, вы очень добры. Теперь по неведению я не ляпну какой-нибудь глупости. По-вашему, она согласится танцевать, если я ее приглашу?» «Может быть». Она согласилась. Она поблагодарила его очень серьезно. Ее мягкие губы едва пошевелились, а отсутствующее выражение глубоких глаз, во всяком случае оно показалось ему таким, ничуть не изменилось, и она протянула ему руки. В его тесных объятиях, ему, казалось, он буквально стиснул ее, она была легче и воздушнее и менее порывиста, чем Энида. Она двигалась легко и проворно. С высоты своего роста он видел ее бледное лицо, ее крупные веки, почти прозрачные, так что сквозь кожу просвечивала сеточка жилок. Видел окамлявшие их светлые золотистые густые ресницы. Через перчатку он чувствовал слабое тепло тонких пальцев, лежащих в его руке. Ее непорочные белые плечи и бюст окружала кипень тюля и тарлатана, подобно пене морской, породившей Афродиту. Простая нитка белоснежного жемчуга, мерцая, едва выделялась на белоснежной шее. Ее ногота была гордой и недоступной. Вильям увлекал ее за собой. К стыду своему и изумлению он ощутил, как его охватывает волнение». Он будто сжался весь под защитой фрака, одолженного у Лайонелла, и подумал, будучи прежде всего ученым, натуралистом, что цель танцев и заключалась в том, чтобы пробудить в нем именно это желание, несмотря на целомудренность перчаток, на невинность молодой женщины, которую он держал в объятиях. Он вспомнил, как во время одной из плясок